Глава 12 Ему очень хотелось посмотреть на шефа, но он не мог оторвать взгляд от того, что видел. А видел ли? Нет? Он точно это видит. Стройным гуськом, друг за дружкой, аккуратненько, след в след, деловитые но не у всех одинаковой походкой топали уродцы. Каждый был цвета клейстера, и той же казалось, структуры. Студенистый и мокрый. Это было похоже на хромых, искалеченных зомби-гномиков. Почему именно зомби пришли в голову, он четко осознать не мог. Но ощущение восставших из ада не проходило. Жуткая процессия пересекла перекресток, оставляя склизкие следы. Через несколько секунд голова заработала с бешеной скоростью. Крышка ноутбука взлетела, казалось, от одной мысли. Пальцы привычно понеслись по клавиатуре, и на экране выступила схема всех последних событий. Как нельзя более логично выстроенный и аккурат вокруг кунц камеры, Сотрудник Пан деликовал. Логические построения, сведения данных, которые они узнали за все это время, возволновали его куда больше, чем зрелище не для слабонервных, которое он только что имел невероятное удовольствие лицезреть. зреть. Только сейчас он обернулся на шефа. Тот навалился всем телом на коляску и прищурился. Медленно допил пиво и сунул пустую банку в пакет, висевший на ручке. Перевел взгляд на панду и, широко улыбнувшись, взъерушил волосы ему на макушке. «Молодец. Молодец, что избавил меня от того, чтобы приводить тебя в чувство. Если честно, брат, не ожидал, прости. Хотя, может, конечно, это просто пиво. Набраться мы с тобой успели прилично перед шоу. Повезло старцев еще раз внимательно посмотрел на схему все действительно вроде как вертелось вокруг детища петра великого но что это им дает и есть ли в этом смысл он пока не понимал однако одно то что парень в такой ситуации пытался мыслить логически дорогого стоило и он решил борьку похвалить ты молодец и она кстати тоже кто это она борис перевел взгляд вслед за шефом По ту сторону перекрестка стояла девушка. Распущенные темно медные волосы, длинные, но не тяжелые. Такие обычно вьются после дождя. На этот раз на ней были черные джинсы и черный свитер. Тонкие щиколотки, тонкие запястья, ярко-зелёные глаза и сморщенный носик. Носы, правда, страдали у всех троих по причине невыносимой вони. Егор Иванович приветливо махнул рукой. Девушка кивнула, но не сдвинулась с места. «Ну что, поехали знакомиться?» С этими словами Старцев навалился на коляску, и они медленно стали подъезжать к девушке, стараясь не мешать ее трансу. Она предупреждающе вытянула вперед руку. «Я вижу». Спустя несколько томительных секунд смогла выговорить девушка. «Я чувствую, куда они направились». Она сорвалась с места и побежала в сторону университетской набережной. Старцев покатил коляску с Борькой, стараясь не отставать. Девушка, страдальчески поскуливая, приникнув к земле, бежала по следу вонючих уродцев. Егор Иванович мог только догадываться, насколько ей плохо от удушающего запаха. Борька посматривал с удивлением на девушку, ставшую похожей на маленького хищного зверька. Потом поднял голову на своего шефа. Старцев разительно переменился. Всегда шумные, крепкие на слово в любой ситуации. Его шеф был похож на ловца редчайшей бабочки. Возможно, единственный, ибо следующий экземпляр родится лишь через столетие, и то при удачном стечении обстоятельств. А потому поймать и изучить ее сейчас. Единственный шанс в его земной ипостасе. Их троих захватил азарт погони. Пустынные улицы бега в белой ночи. Вдруг Феник резко остановилась перед закрытыми на засов большими черными воротами. «Всё», — выдохнула она, — «они зашли сюда». Все огляделись. «Ты уверена, девочка?» Недоверчиво спросил Старцев. «Это же Кунцкамера. Ты представляешь, какая на этом музее стоит защита?» «Я понятия не имею, какая здесь стоит защита». Девушка произнесла это так, будто тявкнул и одновременно лязгнул зубами маленький, но очень дикий зверек. Зеленые глаза сузились и, казалось, сверкнули. Два зеленых огонька сверлили его сознание, причиняя почти физическую боль. Существа выходили отсюда и пришли сюда же. Этого просто не может быть. В этом музее... Он замахал руками. В этом музее есть ритуальная маска ворона-олиутских шаманов политая кровью крещённого Алиота. Он помогал её добывать. Вы представляете силу этого артефакта? А еще есть скелет слуги Петра Первого, француза. Рост 2 метра 30 сантиметров. Во время пожара в 1847 году голова потерялась. Сотрудники приставили на скелет первую попавшуюся. Так этот скелет до сих пор бродит по ночам, в ноябре. Голову, между прочим, ищет. Вы представляете себе, что это за место? Чего сюда за столько лет понапритаскивали? И какие силы задействованы, чтобы содержать все это в порядке? На фоне бледного неба величественной таинственной тенью выделялось здание, известное всем, кто хотя бы раз был в Петербурге или видел открытки с его изображением. Кунцкамера опутана несколькими слоями защиты. Любой музей ими опутан, во избежание. А уж это и подавно. Тут чего только не собрано со всех концов земного шара. Этот музей первый и очень-очень своеобразный. С его создания и началась история их отдела. Именно здесь оттачивалась специфика защиты людей от всего, что в городе могло ожить и принести вред. Так что эти уродцы не могут быть уродцами, заформалененными в кунцкамере. Заформалененными. Формален. Вот откуда этот убивающий запах, про который вспомнили практически все свидетели, даже те, очумевшие парень с девушкой, которые видели похищение. Запах. Получается, что права. Хотя этого не может быть. Растерянно огляделся вокруг старцев. Ладно, допустим. Егор Иванович посмотрел на странное создание со звериным именем которая раздражала и напоминала об их сырмой стычке в кафе. Но пока надо работать по горячим следам, и сейчас ему все равно кто будет в этом помогать, лишь бы не упустить такую возможность. Он развел руки в стороны, раскрыл ладони и склонил лысую голову в знак полного поражения. Потом подошел к девочке, обнял ее за плечи, прищурился и чуть слышно произнес. А попробуем найти место, с которого все началось. Русалка говорила, что колдовство, которое разбудило магию, было где-то неподалеку от стрелки. Что-то еще говорила про корабли каменные, но это уже совсем полный бред. Мы сейчас здесь. Может, удастся найти место колдовства. Девушка обиженно сопела. Сначала Ирма вместо того, чтобы помогать в розыске, заинтересовалась чужой девчонкой — Викторией. Теперь Старцев не поверил ей. «Что?» Не сразу оторвалась Феник от своих мыслей. Старцев повторил. Девушка кивнула, достала из рюкзака какую-то бумажку с карандашным рисунком и несколько секунд пристально в нее вглядывалась. Егор Иванович переглянулись с Борькой, и Маш зудела спросить, что это такое. Но оба понимали, что не надо отвлекать Феника от поставленной задачи. Она внюхивалась в воздух, злобная гримаска исказила личико. Но старцев видел, что ничего не получалось. Физически ощущал гнев и бессилие девчонки. «Старый след плохой. Смертью несет. Не могу», — проскулила она. «Через следы уродцев, только в обратном порядке. Через них кто и что дала им жизнь». Попытался дать девочке нужную ниточку начальник отдела охраны музеев санкт петербурга Феник закивала, пометалась перед ступенями кунт с камеры и побежала, пригибаясь к земле. За ней. Скомандовал сам себе старцев и припустил, бегом толкая перед собой коляску с необыкновенной счастливым Борькой. Бежала она недолго. Пронеслась обратно к биржевой площади, пересекла ее, метнулась между растральными колоннами к самой Неве. Кровь. Выдохнула она и в следующую секунду рухнула, как подрубленное деревце. Старцев бросил коляску с Борькой. Таня медленно покатилась под уклон к воде. Хорошо, что парень успел перехватить колеса и остановиться. Но Егор этого и не заметил. Он склонился над девушкой и попытался услышать ее дыхание. «Твоя девочка потеряла сознание». Услышал он через минуту свой механический неживой голос. Оказывается, он уже кому-то звонил. Ерма ответила зло и матерно. И он услышал, как она вскочила, заметалась. «Где вы?» «На стрелке». «Убью». Продолжила характеризовать его самого и его жизненные ценности ведьма. «Что случилось, дорогая?» Донеся до Старцева в трубке мужской голос. «Какой мост?» «Что у нас сводит в это время?» «Как от тебя до Васильевского доехать?» «Сейчас буду». Это было сказано Старцеву, и связь прервалась. Егор Иванович помнил, что если не знаешь, что делать, надо остановиться. И ничего не делать. Помощь он позвал, что с феником не знал, поэтому надо ждать. У него сил не было смотреть на девочку, лежащую на брусчатке в странной позе, на бурьку, которая молча рассматривала их с застывшим от ужаса лицом. Поэтому Старцев позвонил еще раз. Человек, который жил в нескольких минутах ходьбы отсюда, был связан с сильнейшей, хоть и непонятной магией. И, по идее, мог помочь. Да, ясным голосом, словно и не ночь, ответил мастер Лисатти. Старцев коротко обрисовал ситуацию. Не трогайте ее, не тормошите. Я, к сожалению, не дома, и даже не в Петербурге. Буду только завтра. Жаль. И они попрощались. Любимый, вдруг донеслось от воды. Купала. Кинулся к ней старцев, в краем глаза, успев заметить, как еще сильнее перекосило бедного Борьку. «Кто это?» Прошептал он, уставившись на ослепительно прекрасное создание, укутанное в золото почему-то сухих волос, хотя явно появившееся из воды. «Русалка». Отмахнулся от него старцев. «Купавушка, милая, помоги». «Это же не смерть?» Недоуменно посмотрела на него нечисть. «Зачем же что-то делать?» Увидев, как Старцева передернула от слова «смерть», русалка хищно усмехнулась. «Какие же вы люди смешные! И как вы боитесь! И все не того, чего следует бояться!» Егора перекосила от бешенства. Купава, почуяв это, тут же сказала с притворной кротостью. «Подожди, помогу!» И без всплеска исчезла в глубине. Потянулись длинные-длинные секунды удары собственного сердца колоколом звенели в висках. Возьми. Внезапно перед ним снова появилась нечисть. Намотай ей на руку. Русалка исчезла в черной воде, а перед Старцевым осталось лежать ниточка речного жемчуга. Феник, как только ее кожа коснулась волшебная вещь, чуть порозовела, и Старцев с Борького услышали, что она все-таки дышит. А еще через несколько минут они услышали, как высоко над ними с истерическим ревом затормозила машина. Где вы? закричала Ирма.